7 дней спустя. За 20 минут до обнуления. Центр слияния, Вашингтон, округ Колумбия. 1 мая, за 20 минут до полудня в склокоченного, так и не позавтракшего Джастина Амари встречает приветственный комитет перед центром слияния, частным комплексом загад до того выросшим неподалёку от площади Макферсон. На диво быстро и таинственно миллиардер из Кремниевой долины Сай Бакстер скупает квартал в центре округа Колумбия, проводя в городе всё больше времени по неизвестным причинам. Среди встречающих Джастин замечает Эрику Куган, правую руку Сая Бакстера, почти такую же знаменитую, как он сам, в купе с Бакстером, основавшую Worldshare, материнскую компанию слияния. Она тоже лидер, хоть и на свой особый манер. "Нервничаете", подходя, спрашивает Джастин. Вопрос вызывает у Эрики удивлённую улыбку. "Я верю в Сая и в то, что мы тут делаем", отвечает она. Голос у неё низкий, с едва уловимыми следами техасского акцента. "Но сегодня я и правда нервничаю. Дело-то немалое. Грандиозное". Вместе с прочими первыми лицами они шагают через вестибюль из стекла и из стали. Потом через пару контрольно-пропускных пунктов повышенной безопасности, прежде чем войти в сверхбезопасную зону, зону без цифровой пыли на подошвах, ни телефонов, ни ноутбуков, ни фитнес-браслетов, ни диктофонах, в колпачках авторучек, чей похожий на атриум-центр и активный узел на первом этаже под системой мостиков и порталов, заполненный до отказа спецгруппами, пустошью. Масштаб сооружения поражает его по сей день. Из серии «Аж мороз» по коже. Громадный, заполненный экранами зал, в котором за рядами столов сидят сверхумные инженеры, специалисты по обработке данных, разведчики, программисты, хакеры и мириады аналитиков из частного и государственного секторов, пехота программы «Слияние». Асай Бакстер, Трепещущий от нервной энергии и гордости, озирает своё могучее творение с помоста на втором этаже, достойного капитана Кирка. А ведь это я должен нервничать, думает Джастин. Хотя бы потому, что шею сегодня подставляю как раз я. Все экраны, мониторов, планшетов, мобильников, даже громадные на задней стене, черны, спят, ожидают. Ожидают, ожидают пробуждения. Джастин смотрит на часы. Осталось 15 минут 59 секунд, 58, 57. Когда ему показывают, что можно пройти, он направляется к платформе, на которой ожидает Сай, облачившись по такому случаю в официальный костюм и избавив сегодняшнюю толпу от своего обычного подросткового облика из упорно не уходящих в тираж кроссовок, мешковатых джинсов и майки с какой-нибудь вдохновляющей надписью типа Схера ли вдруг нет? Тут же ждет начальник Джастина, доктор Берт Уокер, замдиректора ЦРУ по науке и технике. Они с Саем наверху выглядят так, будто только что создали единую теорию всего. С ними же уже не такая довольная, явно не очень убежденная, что все это столь уж замечательная идея предшественницы Уокера, ныне гендиректор какого-то стартапа по анализу угроз, доктор Сандра Клифф. Вид у Окера такой, будто он высматривает, где тут ленточка, которую надо перерезать. Не та эпоха, Берт. Тут никаких ленточек. Запуск этого важнейшего бета-теста будет чем-то совсем непримечательным. Вроде щелчка единственной мышки, которая, в свою очередь, устремит десятерых избранных кандидатов этого испытания к нулю. Заставит исчезнуть. Они должны быстро уйти с радаров, не оставив ни малейшего следа. Но это будет нелегко. Сай Бакстер и его команда Киберящеек снабжены как никто другой в истории человечества всем необходимым, чтобы быстро их отыскать. У каждого из десяти участников, или нулей, как их именует спецгруппа, есть 2 часа. И только 2 часа, чтобы получить фору привести в действие собственную стратегию, какой бы она ни была. И тогда слияние пустится в погоню напрополую. Парочка слов напоследок, говорит Сайз с преувеличенной торжественностью. В 45 он по-прежнему похож на мальчишку, весь подавшийся вперёд, перенеся вес на носки, словно того и гляди сорвётся на бег. Прежде чем начнём, Во-первых, спасибо нашим друзьям из ЦРУ за это воистину историческое государственно-частное партнёрство. Его взгляд, проскочив Джастина, обращается к докторам Уокеру и Клиф, и он многозначительно кивает каждому. Разумеется, я также благодарен всем инвесторам, выразившим нам доверие, некоторые из которых сегодня находятся здесь. Кивок в сторону пиджаков в первом ряду зрителей. Но в первую очередь спасибо всем вам. команда слияния за ваш неутомимый тяжёлый труд и гениальность персонал слияния аплодирует только здесь в штаб-квартире одних экспертов в своих областях вооружённых грандиозной техникой и широкими легальными полномочиями насчитывается около 1000 на их приумножают ещё тысячи сотрудников на местах команды захвата рассеяны по всей карте и готовы ринуться вперёд Сай Бакстер втемяшил каждому из них, что все должны стать свидетелями стремительности их успеха. Равно как и того, какими средствами он будет достигнут. Нас ждет серьезная работа. Ближайшие 30 дней определят участь 10-летнего обязательства со стороны ЦРУ финансировать этот союз, обеспечив слияние опыта государственных разведслужб со смекалкой свободного рынка. Он делает паузу, словно тщательно взвешивая, что сказать дальше. Всё, что вы видите, всё это, он взмахом руки охватывает атриум и три подвальных этажа под ним, забитые гудящими серверами, уютно устроившимися в кондиционируемых стойках, и 932 сотрудниками тщательно отобранного штата, каждый скрупулёзно проверен ЦРУ. размещённых в оперативных комнатах, залах виртуальной реальности, зонах техобслуживания беспилотных летательных аппаратов, экспериментальных установках, ресторанном дворике и кабинетах. В случае провала, окажется ни к чему. Лично для меня этот проект важнейшая работа из всех, в которых я когда-либо принимал участие. И точка. Аплодисменты. Когда я впервые взялся прикинуть, под силу ли мне представить государственно-частное партнёрство, способное поднять безопасность и средства наблюдения нашей страны на совершенно новый, несравненный уровень, я поглядел на присутствующего здесь заместителя директора и доктора Клиф, которая, возможно, помнит мою реакцию. По-моему, реакция была, помните? Да вы гоните. Смех как по команде. Но сдаётся мне, сдаётся мне, Орвел Райт сказал брату что-то подобное, правда? Или Опенгеймер, когда ему приказали сделать бомбу, или Исаак Ньютон, когда его попросили определить, где у мира верх. Снова смех. Сай расплывается в удивительно обаятельной улыбке. Но ведь сам не знаешь, на что способен, пока это не получится, так ведь? Перед разумеется всегда идёт ни за что. Однако, несмотря на нашу уверенность и немалые усилия, приложенные всеми присутствующими, мы по-прежнему не питаем стопроцентной уверенности в том, что способны на это. Отсюда и этот бета-тест. Так что давайте приступим. Зажигайте фитиль и поглядим, что у нас здесь. Продолжительные аплодисменты. Сай любит этих людей, и они любят его в ответ по целой уйме причин. Джастин не сводит глаз Сая, про себя гадая, насколько богат этот чувак. Никто толком не знает. Биография его туманна, подробностей раз-два и обчелся. Где именно он родился? Путаница даже по этому поводу. Сай говорит, что в Чикаго, но ни разу не предъявил свидетельство о рождении, чтобы положить конец слухам, что его мать-словачка привезла единственного ребенка в Соединенные Штаты в возрасте 7 лет. Недавно, когда представители производителя пазлов Равенсбургер обратились к Саю, воплотив его в пазли из тысячи фрагментов, руки в боки перед ракетой Безоса, готовой забросить спутники слежения Уорлдшир на орбиту, народ, наконец, получил шанс с помощью проворных пальцев и зорких глаз осуществить то, что до сих пор было сугубо умозрительной задачей — собрать четкий портрет этого человека. Джастин изучал его издалека, собирая факты мало помалу. Журнальные очерки неизменно лестные, показывают человека с замедленным развитием, очень поздно научившимся, где какую вилку употреблять, как правильно произносить слова вроде грейпфрут, say grapefruit. Зато коэффициент интеллекта сильно выше среднего, 168. Одинокий ребенок, над которым часто издевались другие дети, почти красивый хотя маленькие глаза сидят чуть-чуть асимметрично, а предплечья и голени покрыты пятнами экземы. Занялся компьютерами еще на ранних этапах, оседлал электронную волну. Выстроил из гаражного стартапа бизнес стоимостью 12 миллиардов долларов уже к 26 годам. И пошло-поехало. Поначалу его коньком была революционная техника и социальные сети. Вырастил Уорлдшир из небольшого сервиса информационного обмена между знакомыми. Может, зависим вместе? Ага, чё-то нет. В глобальную экосистему. А оттуда палил огнем во всех направлениях, ухая прибыли на самые рискованные предприятия, словно делая ставки на собачьих бегах. Уолл-стрит влюбился в этого вундеркинда-провидца с первого же взгляда, закачивая деньги в его затеи. кибербезопасность, домашние камеры безопасности, сигнализации и средства тотального наблюдения, даже спутники связи. Спустя десяток лет, богатый как Медас, но вовсе этим не задаваясь, ни разу не фотографировался на неделе моды в Париже, никаких голливудских дружков, ни яхты, ни личного самолета, он тихо, без ненужной огласки, также поставил по-крупному на зеленое, благотворное, земное и даже... Межпланетное будущее. Теперь он финансирует исследования в области солнечной энергии, продление срока службы батарей и прозрачную криптовалюту для Федерального резерва, заодно ковыряясь в теме модульных ядерных реакторов, чтобы наконец положить конец эпохе нефти. Но что заставляет некоторых полюбить Сая, делает его таким привлекательным, помимо его гениальности и вопреки его богатству? так это то, что он, похоже, на самом деле стремится и себя, и свое достояние посвятить помощи планете. Хотя мог бы, ну, просто серфить или слетать в космос. И вовсе не трудоголик. Он выкраивает время и для личной жизни, играет на бас-гитаре в инди-квартете и дважды в неделю усердно потеет на местном общественном теннисном корте в Пало-Альто. ни разу не состоял ни в какой романтической связи ни с одной женщиной, кроме Эрики Куган, журналисту Mens Health, он сказал, что восстанавливает столь необходимое равновесие медитацией. Способен высидеть в позе лотоса не один час, а планку держать куда больше 15 минут. Когда СМИ усомнились в этом, он парировал проделав это в стриме на 23 минуты. И в конце концов стал культовым героем. Тут тебе и голова, и сердце, да ещё здоровье в квадрате. "Поди-ка проверни", думает Джастин, "чтобы в наш скупой на восторге век миллиардер мог приобрести и достичь столь многого, но притом породить так мало неприятностей, что лишний раз доказывает, вынужден он заключить, насколько неизменно с подручно держать свои истинные делишки далеко-далеко далеко от радаров".